Троих на такую работу было слишком мало. Вдобавок Сиверт часто отрывался помогать отцу на земле. Тут, как нельзя более кстати, были сенокосилки и трое проворных женщин на покосном лугу. Все шло хорошо. Глухой край ожил, зацвел деньгами. А как же торговое местечко великое? Разве там не пошли крупные дела? Это Торон, похоже. Большой пройдоха проведал о предстоящих работах на руднике и мигом открыл свою мелочную лавочку. Он торговал, торговал как одержимый, но прямо как само правительство, прямо как король. Первым делом он продавал всякого рода хозяйственные предметы и рабочие платья. Но рудокопы, когда при деньгах, не очень-то считают гроши, и покупает не только самое необходимое, а все подряд. А уж субботними вечерами лавочка в Великом кишела народом, и Арон, знай себе, загребал деньги. За прилавком ему помогали помощник и жена, да и сам он отпускал товары, только успевал, и лавочка не пустела до поздней ночи. Те сельчане, у кого были лошади, оказались правы, Подвоз товаров великая Великое был огромный. Во многих местах дорогу пришлось перемастить и привести в надлежащий вид. Где уж до нее, той, первой, узенькой тропе через безлюдье, что проложил когда-то Исаак? Со своей торговлей и дорогой Арон стал поистине благодетелем здешних мест. Фамилия его, между прочим, вовсе не Арон, это только его имя, Фамилия же у него Аронсен. Так называл себя он сам, и так звала его жена. Все семейство очень важничало и держало двух работниц и конюха. Земля в Великом оставалась пока не тронутой. Пахать да сеять было не досуг, кому охота копаться в болоте. Но Аронсен развел сад с красной смородиной, с астрами, с рябиной, и разными другими деревьями. Красивый сад, окруженный штакетником. Посреди сада шла широкая дорожка, по которой Аронсен разгуливал воскресными днями, покуривая длинную трубку. В глубине сада виднелась веранда с красными, желтыми и синими стеклами. Усадьба великая. Трое хорошеньких ребятишек бегали по саду, Девочку предполагалось воспитать настоящей купеческой дочкой. Мальчики пойдут по торговой части. Да, этих детей ждало большое будущее. Если бы Аронсин не заботился о будущем, он бы сюда не переехал. Продолжал бы рыбачить, и, может быть, удачно, и порядочно зарабатывал бы, но это не сравнить с торговлей. Совсем не такое это благородное занятие, Оно не дает уважения. Перед ним не снимают шапок. До сих пор Аронсин плавал на веслах. В будущем он хотел плавать под парусами. У него были в ходу словечки «полный порядок». У его детей, говорил он, будет совсем полный порядок, подразумевая, что хочет обеспечить им жизнь, свободную от тяжелого труда. И все складывалось Куда как хорошо. Люди кланялись ему, его жене, даже детям. А разве это мало, что люди кланяются детям? Спустились как-то с горы рудокопы. Ребятишек им давно не приходилось видеть, а тут им во дворе встретились дети Аронсена. Рудокопы ласково заговорили с ними, словно трех пуделей увидели. Они хотели было дать детям денег, но узнав, что это дети самого торговца поиграли им вместо этого на губной гармонике. Приходил Густав, молодой повесом шляпе на бекрень и с веселыми словами на устах, и подолгу потешал их. Дети каждый раз узнавали его и выбегали к нему навстречу. В этот раз он посадил всех троих себе на спину и стал плясать с ними. «Хо-хо!» — кричал Густав и плясал. Потом достал губную гармонику и играл танцы и песенки. Обе работницы вышли из дома».